Глава двадцать третья. Стакан очень тонкого стекла. Адлард кивнул, мол, весь во внимании. Но прежде, чем с ним заговорить, я еще раз оценил ситуацию. Небесный странник шел теперь курсом на второго альвиндиса, и мы быстро сближались. Надежда у меня была на то, что только что произошедшее у него на глазах надоумит его, что с ним поступят точно так же. Он дрогнет, и тогда мы поменяемся ролями. И из преследуемого корабля превратимся в преследующего, что безусловно даст нам преимущество. Конечно же, мысли о втором таране я в голове даже не держал. Слишком невелики шансы пережить его. Но на альвендийском корабле не могли знать об этом, и теперь все зависело от мужества его капитана. А люди с Альвенды, насколько я знаю, им славились. Похоже, он не собирается отворачивать в сторону, бесстрастно произнес навигатор Брэндес, глядя на растущего на глазах врага. «Сам так думаю», – кивнул я. У него преимущество, ему значительно легче набирать высоту, и он обязательно наберет ее перед самым столкновением, чтобы пройти с нищим по нашей палубе от носа до самой кормы. Скорость у нас не меньше, и потому мы можем отвернуться первыми, и тогда он некоторое время будет продолжать гнаться за нами, пока не убедится в том, что это бесполезно. Что ж, в логике Брэндусу отказать трудно, но имеется один нюанс. «А кто может дать гарантию, что тем временем второй корабль не придет в себя и тоже не бросится в погоню? Нет, покончить с ним необходимо сейчас, и я не отступлюсь, чего бы это мне не стоило». Брендес остро взглянул на меня, но не сказал ничего. «Аделард, — обратился я к Ламнерту, — терпеливо ждущему, пока мы с навигатором наконец обсудим ситуацию. Есть у нас один шанс выйти из этой ситуации без урона. Чувствуете?» Этот вопрос предназначался уже навигатору Брендесу. После столкновения с первым альвендийцем корпус небесного странника начинал время от времени вибрировать, и если в начале нашего с ним разговора вибрация едва ощущалась, то теперь она была настолько сильной, что пришлось сжать зубы, чтобы не стучать ими. А тут еще на палубе показался Берни Аднир с самым озабоченным видом и бегом направился на мостик. «Чувствую капитан. Кстати, он поднялся выше. Вижу, Рионель, вижу, и в этом нам с ним не тягаться». Оба они, и Брендес, и Аделард Ламнер соревновались в том, у кого лицо будет более невозмутимое. Но ну, а мне уже было не до этого, и потому я, отмахнувшись от Аднера, уже открывшего рот, чтобы сообщить, без слов понятно, очень неприятное известие, зачастил. «Лар, давай к новой аркболисте. Сейчас я добавлю ход, корабль начнет раскачивать с кормы на нос, и ты уж постарайся. Выбери момент, когда аркболиста будет направлена точно на альвендийца, только тени до последнего, чтобы уж точно не промахнуться, а он отвернуть не успел». Тут я снова отмахнулся от Аднера, болезненно сморщившегося и даже ухватившего меня за руку, после чего хлопнул по укрытому под сталью кирасы плечо Аделарда. «Давай к аркболисте, Лард, времени у нас почти не осталось». Когда Аднер пообещал сделать новую аркболисту намного более мощной, я, конечно же, даже не сомневался в том, что у него все получится. Берни не тот человек, у которого слова расходятся с делом. Но дальше пришлось немного понервничать. Ему предстояло уложиться в двухнедельный срок, но первые несколько дней Берни только ходил вокруг нее, что-то замерял, чертил, записывал, после чего рвал бумажные листы в мелкие клочья. Затем с помощью Родрига он разобрал аркболисту на составные части, и тут наступило затишье на несколько дней. Оставалось всего ничего до окончания срока, вытребованного мною у Жануавье, И аркболиста по-прежнему лежал разобранной, когда на двух телегах привезли выполненный кузнецом заказ, и началась, наконец, сама работа. Она заняла двое суток без перерыва, с носа то и дело доносился визгливый голос чем-то возмущённого Аднера. Берни привёл меня посмотреть на уже готовую аркболисту, и я ужаснулся. «Это бревно точно сможет летать», – указал я на лежавшую рядом с ней стрелу. «Её же, как сваю, в землю можно забивать». «Вы же сами просили помощнее», – смущённо ответил Аднер. «Но летать будет, я никогда не ошибаюсь в расчетах», после чего сунул мне их под нос. Его исписанные цифрами листы не произвели на меня впечатление, все же я ему поверил, хотя бы потому, что стальных луков на аркбаллисте теперь было два, и выглядели они впечатляюще. Для пробы мы выстрелили из аркбаллисты сразу же, как только вылетели из Банглу. Гигантская стрела со свистом унеслась куда-то вдаль, там и затерялась. Пропали два серебряных геллера, ровно четверть жалования Сида. Подумал тогда, и но все же увиденным был впечатлен. Вот только зарядить аркболисту занимает кучу времени, и потому у Адларда единственный шанс. Есть капитан. Всегда удивлялся, как это Аделард при своих размерах умеет двигаться так быстро. Молчите, Берни, ничего не говорите. Я взялся за одну из рукояти, чтобы прибавить ход кораблю. Но Аднер и без того молчал с печальным видом провидца, которому известны судьбы каждого из нас. Все как на подбор трагические. Решительное движение вперед, и корабль заметно прибавил в скорости. Сначала он раскачивался едва заметно, не переставая дрожать крупной дрожью, но затем разошелся не на шутку. Ход пришлось немного сбавить, когда мостик вдруг начал задираться так, что становился едва ли не на одном уровне с верхушкой мачты, а через некоторое время нос корабля закрывал чуть ли не все небо. А что еще оставалось сделать? Ночной убийца, идущий встречным курсом, старался держаться выше нас. Поднимись мы, и он поднимется тоже, а в этом нам не тягаться. Но когда нос небесного странника задирался вверх, Аделар должен был улучить мгновение, чтобы послать в него гигантскую стрелу. Хватит ли ее одной? Все зависело от того, куда именно она угодит. Пробить борт альвендийца ей вполне по силам. Тщетно я пытался высмотреть на мостике альвендийца его капитана, когда корма странника поднималась вверх. «Не роби, ребята!» — раздался с палубы зычный голос Риаса. «Все там будем, никто не избежит! Товсь!» И вслед за этим частый стук арбалетов. «Толку от них ноль, но хоть что-то же мы должны сделать!» «Но ну что же ты мешкаешь, лард!» — шептал я, глядя на Альвиндица приблизившегося настолько, что таран казался уже неизбежным. «Всего несколько мгновений, и нам придется отвернуть, чтобы не угодить под удар альвендица и не факт, что у нас получится, на нем тоже не дремлют». А его капитан просчитал все возможные варианты и готов к любому из них. Тянуть уже было больше нельзя, и я открыл рот, чтобы подать команду на штурвал, когда с носа стукнуло аркбаллиста, заставив весь корабль вздрогнуть. Дальше произошло то, что иначе как счастливым стечением обстоятельств не назовешь. Для выстрела Аделард выбрал мгновение, когда корабль поднимался носом вверх, и он попал, попал в носовую скулу альвендица. От удара вражеский корабль повело в левую сторону, Задумывая маневр, я рассчитывал уклониться вправо, но теперь получалось, что мы подставляем ему свой борт, сейчас, когда нос небесного странника все еще оставался задранным, и вместо того, чтобы отдать команду, я подскочил к штурвалу сам, отбросив Гвена плечом и бешено закрутил колесом, стараясь направить свой корабль так, чтобы удар пришелся по нему вскользь, то есть повернуть его в сторону альвендийца. Этим дело не закончилось, отлетев в сторону, Гвинаэль по дороге налетел на Аднера, едва не сбив его с ног, а уже тот, чтобы устоять, ухватился за язык колокола. Понять находившегося в трюме Родрига тоже можно. Корабль раскачивается, его сотрясает дрожь, которая любого выведет из душевного равновесия, и что происходит снаружи – непонятно. Задача Родрига Бриса – успеть сбросить иглы в те самые краткие мгновения, когда наш корабль находится над вражеским, но как узнать, что ты находишься прямо над ним? правильно, по сигналу колокола. Причем он точно знал, что звон колокола сигнал только для него. Одного Родрик предположить не мог, что Берни Аднер, пытаясь не упасть, так дернул за его язык, что звон, наверное, донесся даже до Монтасела. Вообще-то сигнал для Родрига Бриса состоял из частых ударов. Но когда очень его ждешь, разве будешь их считать? Вот и он не стал. Едва заслышав звон, он подал команду, и через оба люка посыпались каменные иглы, много игл, очень много. Все, что имелось у нас на борту. Ни к чему их экономить. Шансов, что удастся второй раз пройтись над вражеским кораблем, практически нет. Небесный странник, разом освободившись от такой тяжести, поневоле взмыл вверх, а поскольку я повернул его в сторону альвендийца, прошелся железным днищем по его мостику. На этот раз удар получился еще сильнее, а шума еще больше, чем при первом таране. Корабль как будто наткнулся на мель, и с ног повалились почти все. Вскочив на ноги, первым делом я рванул рукоять на себя, отключая привод Аднера. Затем подскочил к борту взглянуть, что же произошло с врагом. Ночной убийца падал, и с одного взгляда становилось понятно. Ему конец. Возможно, Аделарт удачно угодил в приводал Лхасов. Возможно, Альвендиец сильно пострадал от нашего тарана. Но, вероятнее всего, сошлись оба эти обстоятельства. Перед самой Землей ему удалось замедлить свое падение, когда снова устремился вниз, теперь уже окончательно. Его удар Землю был таким громким, что вздрогнули мы все. «Второй уходит», — сообщил навигатор Брендес. «Преследовать будем?» «Не сейчас», — ответил я, все еще ошеломленный всеми этими обстоятельствами. «Нам бы приземлиться нормально, с небесным странником явно что-то не так». «Заодно и трофеи соберем». Вероятно, Гвенелю досталось при падении, потому что он, морщась от боли, потирал бок. «Немного их останется», – взглянув вниз, усмехнулся навигатор Брендес. Он загорелся. И верно, снизу потянуло дымком, а сам корабль быстро охватился языками пламени. «Лхасам ничего не будет, им любой огонь не страшен». Гвен сказал это таким тоном, как будто для нас это было неожиданной новостью. «Когда еще к ним доберешься?» – пожал плечами Брендес. «Корабль гореть будет долго, а потом еще угли должны остыть». «Смотри-ка, как огонь разошелся!» Аделард Ламнерт поднялся на мостик вместе с Риасом. «Вероятно, это та самая смесь, которую невозможно потушить, и которую они приготовили как раз для нашего корабля, и под им. Риас как-то по-особенному взглянул на меня, покачал головой и неожиданно сказал. «Уважаю капитан, два тарана подряд, о таком я даже не слышал». Затем поинтересовался. «Спускаться-то будем?» «Видел я, не все там погибли. Кое-кто в зелень успел шмыгнуть». «Обязательно будем, только не здесь, где-нибудь в стороне. Господин Брэндес, ближе к подножью горы, по-моему, имеется ровная площадка. Там небесный странник и приземлим. Направляйтесь туда, но под парусами. Ну а мне необходимо ненадолго в каюту, вы уж тут пока без меня. И еще раз, осторожность». «Не расслабляемся, парни!» Открывая дверь в каюту, услышал я голос Аделарда. «Для нас работенка осталась, но теперь уже на земле». «Ну как тут сединой не обзаведёшься?» – думал я, наполняя ромом стакан. Наполнил его на треть, посмотрел на свет, понюхал, добавил ещё на палец, полюбовался янтарной жидкостью и решительно выпил. Постоял немного, бездумно глядя в иллюминатор, за которым уже стоял день. Снова наполнил стакан, теперь уже сразу до половины. Скрипнула дверь. «Капитан, можно?» Родрик Бри мялся у двери. Забавно было видеть у этого громилы с окладистой бородой, выглядевшего в точности, как капитан пиратского корабля, смущение на лице. «Капитан, это…» В общем, подумал, что сигнал уже выдавил из себя он. И когда ему успели уже сообщить? «Проходи, проходи, Род, присаживайся». Я достал с полки еще один стакан. Стаканы у меня замечательные, работы древних красивые, тончайшего стекла, стенки не толще мыльного пузыря и только на ободке потолще иначе и без губ можно остаться. Но урони их на каменный пол даже не треснут и еще говорят, что вода в них долго не портится. Тут уж ничего сказать не могу. С тех пор, как они у меня появились, воды в них еще ни разу не побывала. Родригу я налил сразу полный, после чего поставил стакан перед ним. Род, выпьем за то, что удача и на этот раз нас не обошла. Он его взял и опять принялся за свое. «Капитан, я действительно...» «Родрик», – перебил я его. «Ты в чем оправдываешься? В том, что твоя оплошность фактически всех нас спасла? Так ты их почаще делай, и нам тогда вообще бояться не будет нужды. И не тени. пей. Тебе капитан приказывает». Попытался я пошутить. Выпили, взяли пару орешков, я пододвинул вазу с миндалем к нему, но тот лишь отмахнулся. «Все, пошли». И даже думать об этом забудь, я за твою провинность еще денежек тебе отсыплю, как только прибудем в Монтасел. Навигаторы небесного странника при посадке отлично справятся и без меня. И случай, что с кораблем сейчас, когда время от времени его сотрясала такая вибрация, что зубы начинали клацать, помочь мне ничем не удастся. Но это моя обязанность в критических ситуациях находиться на мостике. «Альвендийский корабль догорал у нас на виду, небесный странник стоял на земле чуть накренившись. единственная подходящая для приземления площадка оказалась немного под уклон, и с его борта мы наблюдали за тем, что раньше было летучим кораблем, а теперь от него остались только чадящие останки. Печальное зрелище, если не думать, что на его месте могли быть мы сами, и он очень стремился именно к этому. Но и веселиться особых причин не было, Аднер, обследовав Фулхасы, заявил следующее. Капитан Сорингер, это чудо, что мы не рухнули с неба вслед за ним, указал он на Львиндиса подбородком, после чего поморщился. Время от времени порывы ветра доносили от него до нас не самые приятные запахи. А что с камнями Берни? Аднер поморщился снова. Двальхаса пришли в полную негодность, и сейчас их даже на водокачку не возьмут. Впору их только выбросить, и на трёх оставшихся поднять корабль в небо мы не сможем. А я ведь вас предупреждал. Он посмотрел на меня осуждающе. Во-первых, не предупреждал, а пытался предупредить. Подумал я, в который раз уже оглядывая небо. Существовала вероятность, что сюда вернется второй альвендийский корабль или даже третий, кто знает, сколько их здесь на самом деле. Ну и во-вторых, уж лучше пусть все пять лхасов придут в полную негодность, чем вы, бренда сняла Гвен и все остальные. И, конечно же, я сам. И такое вполне бы могло произойти, если бы я начал их жалеть. Так что пусть уж лучше лхасы. «Сейчас он догорит, покопаемся в зале и добудем их», вмешался в наш разговор Гвинаэль Джори. «Камней на нем должно быть не меньше семи, так что парочка подходящих точно найдется». «Именно на это и был у меня весь расчет. Только долго же нам придется ждать, и не приведи Создатель сюда нагрянет другой альвендиец. Тогда нам одна дорога, в джунгли». Я взглянул в их сторону в надежде увидеть возвращающихся Аделарда, Риаса и остальных, что-то они задерживаются». Сразу после приземления они подошли ко мне вдвоем. «Капитан», — начал Ряз. — «я точно видел, что кто-то спасся. Позволь нам поохотиться на них, глядишь и найдем кого. Один из них хромал, далеко уйти не сможет». И он ухмыльнулся едва ли не злорадно. «Ну а если сейчас другой прилетит?» — засомневался я. «Тогда у вас одна дорога, вслед за нами, в джунгли, там и встретимся». Ряз хохотнул довольный. Нравился мне этот, выглядевший поперек себя шире человек, в том числе и здоровым чувством юмора. «Мы с собой троих возьмем, с лихвой хватит. Верно, говорю, Ларт». Тот молча кивнул. «Господин капитан, а можно и мне с ними?» Сын Жонавье Эдвард смотрел на меня умоляюще. «Отпусти его тоже, капитан», — сказал Риас, вероятно, считая вопрос уже решенным. «Я за ним лично присмотрю». Эдвар во время боя выглядел вполне достойно. Бледен был, как и многие, но в тёмный угол испуган не жаловался. «Толк будет», — решил я, — «но отпустить его в джунгли?» В конце концов, дело предстоит опасное. Альвендийцы без боя точно не сдадутся, да и сколько их там, непонятно. С другой стороны, Эдвар наполовину паури, так что в джунглях он как дома. «Идите, только постарайтесь надолго не задерживаться и поосторожней там». «Отдохните, Сорингер!» Навигатор Брэндес поднялся на мостик с чашечкой кофе. «Будьте уверены, непроглядим. Сейчас Энди в Воронье гнездо отправлю для надежности». «Самое место ему там!» — хмыкнул Гвен. «Ворона в Вороньем гнезде. Все верно!» Гвенель сказал не громко, только для нас. Это раньше, до того, как стал навигатором, мог часами выводить Ансельма из себя. Добраться до постели мне не удалось. Едва я вошел в каюту, как послышались громкие веселые голоса, в одном из них я признал хрипловатый, словно надтреснутый босок Риаса, и сразу же последовал стук в дверь. «Все целы?» – успел я опередить Риаса. «Это самое главное, остальное уже вторично». «Целый-целый капитан, и даже царапина ни у кого нет. Нашли кого-нибудь? А то как же, куда бы они делись? Ну и в плен одного взяли, все чинчинам, из наших, не альвендийцев. Наш общий знакомый, кстати». «А остальные что, сдаваться не пожелали?» Риас вильнул взглядом в сторону. «Да как-то так получилось!» Затем, помолчав, мгновение добавил. «Капитан, я на Альвенде почти два года в плену пробыл. Всякого насмотрелся. Одно могу сказать точно. Они люди только по облику, да и то не совсем. Так вы уж извиняйте, не стали мы их брать. Да и к чему они? Одни хлопоты». «Не стали, так не стали?» Из интереса спросил. «А этот, как ты говоришь, наш, где он?» «Этот?» «Этот здесь, только не удивляйтесь. Ларт, заводи его», — сказал он, приоткрыв дверь. «Не удивиться у меня не получилось. Когда де Ларт ввел в каюту человека, я даже вздрогнул от неожиданности. Передо мной стоял Кюля. Да, тот самый Кюль Джекоб, при одном воспоминании о котором у меня всегда ломило в левой ключице. Ну, здравствуй, Джекоб». Выглядел он спокойным, на лице ни ссадин, ни синяков и болезненно не кривился. «Здравствуй, капитан Сорингер», — произнес он с улыбкой. «Улыбка у него показалась мне какой-то гадостной, или это из-за моего отношения к нему?» «Развяжите его», — попросил я, и, дождавшись, когда Ларта освободит его от пут, добавил. «Давненько мечтал с тобой поговорить к Юле». «Не скажу то же самое», — буркнул он. «Но на пару вопросов, надеюсь, уже ответишь?» Тот неопределенно пожал плечами. «Я не стану спрашивать тебя, почему ты связался с альвендийцами?» Ответы без тобой ясен. «Дело в золоте, а ты на него падок». «Скажи мне другое, почему ты меня так подставил когда-то? Понимаю, что тебе необходимо было найти козла отпущения, но почему именно я? Чем я тебя так насолил?» Лицо Джекоба мгновенно исказилось злоба, и я даже вздрогнул. «Я всегда тебя ненавидел, Люк, счастливчик Люк. Как же тебе всегда невероятно везло, везло всегда и во всем, в кости, с женщинами. Вот скажи, чем ты лучше меня?» «И почему судьба благосклонна к одним, а к другим относится так, словно он ее пасынок?» Когда я узнал, что на острова прибыл небесный странник, и капитаном на нем Люканель Сорингер, и тут заявляешься ты, собственно, персоной, с этой красоткой под руку. Сознайся, тебе ведь и сегодня невероятно повезло, один против двоих альвендийцев. У тебя не было ни единого шанса. Нет, и тут без великой удачи никак не обошлось. К Юле полностью выдохся за свою короткую речь и, наконец, заткнулся. В чем-то он прав, но только в чем-то. Минувшей ночью действительно без удачи не обошлось. Но она пришла ко мне не тогда, когда я удирал со всех ног от этих проклятых альвендийцев. Нет, я сам атаковал их, поставив на кон не только свою жизнь, но и жизнь дорогих мне людей. И не потому ли она ко мне пришла? Удача. Ведь всем известно, она любит смелых, и пусть мои действия были больше не от отваги, а от отчаяния, но я же смог решиться на то, что совершил. Да и тогда, когда мы впервые встретили ночного убийцу, смогли же рискнуть, влетая в то, что показалось нам проходом в скалах. Что же касается всего остального, много ли ты знаешь. Я родился в семье рыбака, где иной раз в доме по несколько дней куска хлеба не было. Мне вкус рыбы, вяленой, соленой, копченой, запеченной в печи, до сих пор вспоминается как страшный сон. «Мне было 12, когда я впервые вышел в море один, самостоятельно. Отец тяжело болел, а младший брат еще не помощник. Ты знаешь, Джекоб, что было моим любимым блюдом в детстве? Тыквенная каша, потому что она была чуть сладковатой, а другие сладости в доме были такой редкостью, что я даже сейчас помню все случаи до единого». Ты можешь сказать, что мне повезло, когда в Гволсуоле приземлился летучий корабль, и его капитан Торн Миккейн резко повернул мою судьбу. Но мы собрались возле него всей деревни и Миккин обратился сразу ко всем. Он взял бы любого из нас, но вызвался именно я. Хотя у меня, как и у всех остальных, при одном взгляде на летучий корабль начинали дрожать коленки. Как рассказать, что я ночами не спал, чтобы сдать на патент навигатора, как мечтал о своем собственном корабле, как откладывал на него деньги при первой возможности, отказывая себе во многом? Да, теперь я капитан. Но кто ты? Трудно даже сказать, кто именно. И души погибших в небе над островами людей, они ведь и на твоей совести тоже. Я молчал, чувствуя себя неудобно перед посторонними людьми, которым приходится все это выслушивать. Очень надеюсь, Орингер, что однажды удача от тебя отвернется. Криво усмехнулся Джекоб. «В конце концов, эта красотка, какая там, от тебя сбежала?» «Риас, сделай ему больно», – негромко попросил я Костелло. «Да не вопрос, капитан, совсем нашим удовольствием», – живо откликнулся тот. «Он, когда его скручивали, за руку меня цапнуть успел, гаденыш». Риас взглянул на Кьюли как-то по-особенному, заставив того нервно вздрогнуть, затем коротко взмахнул рукой. Риас не стал выламывать ему суставы или воздействовать на одно из тех мест, в коих на человеческом теле великое множество, и при нажатии на которые боль приходит нестерпимая. Он просто ударил его ладонью в живот. Вернее, не совсем просто, иначе Джекоб не оторвался от палубы, не отлетел на несколько шагов назад, не ударился о переборку и не упал, скрючившись от боли. Шум от удара получился изрядный, дверь распахнулась и в ней показался Родрик Бриз, судя по выражению лица, горевший желанием помочь нам справиться с этим недоноском. Убедившись, что все в порядке и пробормотав «Извините», Рот вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Некоторое время мы наблюдали за Джекобом, который тщетно пытался вдохнуть. Затем Риас, Подошел к нему, взял с одной рукой за ворот одежды, поднял его, нисколько не напрягаясь, и потряс, как трясут иной раз щенков, сделавших лужу не в самом подходящем месте. Подействовала. «Джекоб, я обещал задать тебе два вопроса, и на первый ты почти ответил, теперь второй, и получается последний. Меня интересует, где находится логово ночного убийцы, только не говори, что его не существует, тебе не поверит никто». «Вопрос понятен». Риас так хищно втянул в себя воздуху уголком рта, что Кьюлия испуганно сжался. Если бы Джекобу хватило мужества внимательно посмотреть на него, он непременно бы увидел глаза у Риаса смеялись. Риас Костел вообще человек добродушный, и в этом он уступает разве что Аделарду. Но откуда об этом знать Кьюлия? «Вопрос, я спрашиваю, понятен?» — повторил Риас, и Джекоб, сжавшись еще сильнее, часто закивал. Риас посмотрел теперь на меня, после чего скосил глаза на Джекоба, и я кивнул, соглашаясь. Не жалко мне этого негодяя, и не из-за давних его дел, когда я едва не простился с небом. «Капитан, мне кажется, здесь не место. Кровью все забрызгаем, потом не отмоешь. Да и кричать он будет, людей смущать. Рот хорошенько завязать, а самого завернуть в парусину». Аделард сразу же понял его игру. «Если в два слоя, то просочиться не должно, но в капитанской каюте действительно не место. Вдруг концы отдаст? Господину капитану потом неприятно будет в ней находиться». «Вот же актеры в них пропадают. Даже Хлоя до них далеко», – восхитился я. «Никогда бы не подумал». «Все верно», – говоришь, Аделар, – «да и вообще не на корабле. Уведите его куда-нибудь подальше и уже там». «К чему все это, Сорингер?» – забеспокоился Кьюли Джекоб, по очереди переводя взгляд на каждого из нас. Когда он взглянул на Аделарда, тот снял шляпу и погладил рукой шрам. Казалось бы, чего он такого сделал, но к Юле затрясло. Он попросил карту и указал на ней место, дав подробное объяснение, как к нему лучше добраться в лабиринте скал и каньонов. На мои вопросы отвечал, если неохотно, то без запинки, а знать мне хотелось многое. Взамен потребовал гарантии, что мы оставим его в живых, и я их охотно дал, правда умолчав о том, что в Монтеселе отдам в руки жену Авье, а там уже на усмотрение последнего. Думаю, ему интересно будет узнать, кто еще замешан в связях с Альвендой, потому что это не один Кюлия. Наверняка целая сеть осведомителей, ведь ночной убийца точно знал, что именно находится на борту корабля, на который он собирается напасть. Уже уводя его, Аделард сказал: "Дождь будет". И его словам можно верить. Голова у него, вернее шрам, на ней работает не хуже барометра, хотя и сам прибор говорил о том же. «Дождь – это замечательно. Дождь нам на руку, и чем сильнее, тем больше», – думал я, глядя на карту, где Джека отметил местонахождение логова ночного убийцы. Ночью действительно пошел дождь. Сильный, с порывами шквального ветра, бросающими в лицо гроздья крупных капель. Полное ощущение, что ты находишься в море во время шторма, разве что вода не была соленой. Дождь закончился с рассветом, и едва взошло солнце, люди отправились осматривать ночного убийцу, вернее, то, что от него осталось. Почему-то многие считали, что на его борту хранилось немало сокровищ. Напрасно Брендес пытался образумить их, рассуждая, если у альвендийцев здесь есть база, то какой им смысл все возить с собой? Но какая тут может быть логика, когда речь идет о сокровищах? Энди Ансельм нашел контраргумент, который понравился всем охотникам за сокровищами. А вдруг они как раз возвращались на Альвенду, когда встретили нас, после чего победно взглянул на навигатора. Тот с ним спорить не стал, махнув рукой «С Богом». Джека рассказал, что альвендийцы поджидали именно Небесный Странник, и Ансельм знал об этом не хуже других. Но даже в этом случае, по логике Энди, они могли все загрузить, по дороге расправиться с нами и уже с легкой душой отправиться домой. Вместе со всеми отправился и Берни Аднер, но его интерес был другим. Ему не терпелось узнать, что в конструкции альвендийских кораблей позволяет им стремительно снижаться. Правда, сомнительно, что изобретатель что-нибудь обнаружит. После того пекла, все, что не оплавилось, должно быть безнадежно искореженным. «Родрик», – обратился я к бородачу Брису, – «в отличие от многих, никакого желания копаться в куче золы головешек и искореженного металла, не проявившему». «Вот тебе задача. Держись рядом с Аднером и глаз с него не спускай». «Не приведи, Создатель, провалиться куда-нибудь в такое местечко, где еще полно жару, и плакала тогда по нему красотка Хлоя в Банглу. А вместе с ней и все мои дальнейшие планы, которые, в отличие от Хлои, действительно заплачут горючими слезами», – подумал я. «Хорошо, капитан», – кивнул Брис, хотя особого желания на нем не было видно. «Зато видно было другое. Это какой же расход мыла предстоит, когда все вернутся перепачканными в саже с ног до головы?» Ждать кладоискателей пришлось долго. Я успел постоять на мостике, наблюдая на всякий случай за небом, отлично пообедать и даже немного вздремнуть. В постели меня и застало известие о том, что охотники за сокровищами идут обратно. Я стоял у мачты, когда они по одному поднимались по трапу на палубу, подходили и складывали у моих ног лхасы. Отличные, великолепнейшие лхасы, на которых не было видно ни малейших следов недавно пережитого. «Один, два», — считал их я. Все, мы сможем подняться в небо в самое ближайшее время. Три, четыре, шесть, семь, восемь. Да сколько же их? На цифре восемь они и закончились. Несмотря на то, что кладоискатели выглядели так, как будто всю свою жизнь чистили дымоходы, причем мытье и стирка были для них под запретом, все они лучились довольством. Как же, восемь лхасов – это почти целое состояние. И пусть четыре из них займут свое место в устройствах, поднимающих корабль в небеса и двигающих его вперед, но и оставшихся хватит, чтобы после продажи каждому из них достался неплохой куш. Один Берни Аднер выглядел удрученным, конечно же, из-за того, что от приводов ночного убийцы мало что осталось, и понять, что к чему ему не удалось.